«Игра номер 11: Смотрим на деревья или игра Луи Армстронга. Вы были созданы и поставлены здесь, чтобы озвучить это ваше собственное изумление». Энни Диллард, автор книги «Пилигрим от Тинкер-Крик». Исаак Лурия, еврейский мистик XVI века, учил, что наша задача на планете Земля — поднимать искры святости, выманивать свет из-под шелухи, Один из способов сделать это — практиковать интенсивное, целенаправленное благоговение. Поблагодарить за присутствие, которое пронизывает все вокруг. В этой игре нужно выбрать дерево и сесть рядом с ним. Как говорит автор Энн Ламот, «Деревья настолько огромны, что заставляют нас умолкнуть. Пусть ваше дерево символизирует красоту всего творения. Посмотрите на его краски и позвольте каждой его детали — вызвать у вас удивление и трепет. Рискуя походить на любителя галлюциногена ЛСД из 60-х, я хотела бы предложить вам приобнять свое дерево. Увлекательная книга Мэтью Сильверстоуна «Blinded by Science» представляет множество свидетельств того, что тусовки с деревьями улучшают концентрацию, устраняют головные боли и даже облегчают стресс и депрессию. Мастер Дао Мантакчиа который учит своих учеников медитировать с деревьями, говорит, что деревья — естественные процессоры, способные освобождать негативную энергию. Согласно даосской философии, деревья, поскольку они находились на одном месте, способны трансмутировать, преобразовывать энергию и поглощать универсальные силы. Хэштег SNF Давайте посмотрим на ваше дерево. Вечеринка. Польза. Волшебство становится новой нормой. Бентиньо Массаро, духовный учитель двадцати с чем-то лет. Типичный сигнал «Сос» от моего читателя выглядит примерно так. Я просто не понимаю. Дал Вселенной 48 часов, и в итоге — ноль, ничего, пшик. Я хочу спросить, вы выходили на улицу? Вы видели звезды? Вы слышали симфонию цикад, которые прятались под землей в течение 17 лет — питаясь корнями деревьев и ожидая своего появления в оглушающем крещендо изобилия. Иногда я чувствую себя самодовольной, испытываю искушение помучить 1,7 миллиона человек, которые боятся пропустить последний выпуск сериала «Топ-модель по-американски», но пропускают радостный гул жизни, который раздается прямо за дверью. Меня привлекает чувство превосходства над людьми, которые платят большие деньги за экологический отдых, спасая черепах Коста-Рики, но не могут назвать даже три растения в собственных дворах. Но я не могу показывать пальцем. Я тоже часто скучаю по саундтреку природы. Слишком часто я запираюсь в помещении, закрываю окна, совершенно не обращаю внимания на кардиналов и древесных лягушек, которые что-то рекламируют своим товарищам. Я веду машину и проезжаю мимо лисицы с лисятами, идущими по дороге, Не замечаю белку, использующую мою изгородь в качестве каната. Не вижу тысячи маленьких паучков, бегающих по мешку, которые мама-паучиха скрутила рядом с моей кучей компоста. Чаще всего по утрам меня будет смартфон, а не стук дятла. Но когда я впускала волшебство, я каждый час обнаруживала что-то новое на заднем дворе. Каждое утро на восходе появляется совершенно новая палитра цветов, рисуя уникальную для моей местности картину на этом большом камне, летящем сквозь пространство. Птичий хор поселяется на деревьях за моим окном, радуясь дню, исполняя песни, которые никогда больше не будут спеты в этой аранжировке. Каждый день мы проходим рядом с замечательными вещами, которые могут нас изумить, когда мы открыты, внимательны и настроены на поиск подарков. Красная арония становится закатно-красной. Муравьи маршируют с крошками сэндвича к трещине на тротуаре, которая ведет к их колонии. Горлица гнездится в цветочном горшке. Это как вдохнуть вселенную. Десерт. Часть первая. Праздную безумие и радость от того, что везде видишь Бога». Хафис персидский поэт, которого я просто обожаю. Некоторые девочки хотят стать балеринами или фотомоделями, когда вырастут. Я хочу стать... Синди Росс. Я встретила этого человека, большего, чем сама жизнь, пару лет назад в командировке в Южной Африке. Среди ее многочисленных достижений — переходы по всей длине Апалачской тропы, Тихоокеанского хребта и континентального разделительного рубежа, в последнем случае с двумя малышами. Синди и ее муж тот, построили собственный дом без подрядчика. Они сами срубили его из бревен на Апалачской тропе, своими руками. Синди вырастила детей на природе. Она пишет об этом в своей седьмой книге. Книга называется «Modeling a Life». В течение 48 часов, когда Синди проводила эксперимент номер один из моей книги «И в квадрате», она получила мощное благословение от Шэрил Стрейт, своей попутчицы и автора книги «Дикое». «Опасное путешествие как способ обрести себя». Тоже путешественника. Вселенная в этом случае явно решила похвастаться — потому что в это же время Синди получила весточку от Ричарда Лоува, чья книга «Последний ребенок в лесу», вышедшая в 2005 году, считается Библией воспитания детей на открытом воздухе. Ричард тоже дал одобрение. Однажды ночью Синди не могла уснуть. Ее сын Брюс возвращался в свою новую квартиру в Филадельфии. На шоссе между штатами шли работы. Поездка продолжалась почти 4 часа. Когда он позвонил, чтобы сообщить ей, что благополучно прибыл, Синди обнаружила, что спать ей не хочется. Она могла бы лежать, ворочаясь, ругаясь, что проснулась в два часа ночи, но вспомнила о тех, кого называет старыми друзьями в небе. Она вспомнила, что именно в этот вечер должно было состояться одно из лучших шоу года — «Метеоритные дожди». Синди надела длинные брюки и шерстяной свитер и вышла на улицу в сад. Темное небо над головой — открывала Млечный Путь. Кассиопея и Плеяды висели в небе, ожидая возможности поприветствовать ее. Она сложила пальцы, откинула голову назад и, взглянув в эту подзорную трубу, увидела одну, затем две, три падающие звезды. «Некоторые были такими яркими и длинными, что я не могла дышать», — говорила она. «Звезды мерцали так красиво, а я стояла один на один с большим небом, на котором разворачивалось представление» только для меня. Все заботы о сыне ушли. Я сосредоточилась на том, что для меня важно. Красота. С миром все было в порядке. Хотя ей хотелось вернуться в дом, взять толстое одеяло и посидеть еще, она начала чувствовать сонливость. «Еще одна», — проговорила Синди, пока, наконец, насчитав дюжину метеоритов, не вернулась обратно в свою бревенчатую хижину. На обратном пути ее ждал последний подарок. «Крик совы», означавший «Спасибо, что присоединилась ко мне сегодня вечером». «Десерт. Часть вторая. Если вы действительно любите природу, вы найдете красоту повсюду». Винсент Ван Гог, художник-постимпрессионист. «Старое мировоззрение говорит нам, что с природой нужно воевать, относиться к ней потребительски. Но чем больше мы воюем с природой, тем слабее наши с ней связи. Как двухлетний ребенок, на которого не обращают внимания, Природа начинает кричать все громче и громче. «Эй, ты хочешь драться? Я тебе покажу. Мы одна энергия, мы едины». Могу с уверенностью сказать, что в течение 30-дневного эксперимента вы получите безошибочное благословение от мира природы. Мать природа уже готовится танцевать. Она раскроется, будет вести себя, как Майли Сайрус. Без отсылок к Альфреду Хичкоку могу поспорить, что ваши благословения придут через птиц. Многие думают, что дельфины обладают экстрасенсорными способностями. Птицы, как я поняла, не менее чувствительные. Когда мир освещался свечами, Никола Тесла придумал электрическую систему, которую мы используем до сих пор. Но Тесла занимался и голубями. Странное дело. Карлос Сантана еще в начале 70-х годов пытался решить, становиться ли ему учеником Шри Моя — Индийского гуру, который требовал определенных обязательств. Отказ от наркотиков и выпивки не отпугнули его, но когда Чинмой попросил его постричься и сбрить бороду, это было как сменить инструмент в его случае электрогитару. Длинные волосы были знаком чести, моей идентичности, сказал он. Он разговаривал со своей будущей женой Деборой и сказал что-то вроде Я не знаю. Не хочу звучать странно. «Но мне нужен какой-то знак». В этот момент в комнату влетела птица, заметалась, а затем вылетела обратно в открытое окно. «Черт!» — сказал он. «Что это было?» Дебора повернулась к нему и сказала. «Это был знак. Я полагаю, ты собираешься подстричься?» Во время написания этой книги я упомянула об этом случае и опубликовала вопрос в своем блоге. «Кто-нибудь еще замечал?» как птицы выступают предвестниками нового и захватывающего мира, который уже рождается. В течение нескольких часов я получила десятки историй. Истории о птицах, смотрящих людям в глаза, о птицах, приносящих сообщения. Вот небольшая выборка. Первое. Мы с двумя детьми пошли на пляж, чтобы спеть песню исцеления водой» и помолиться о воде. Я хотел присовокупить к молитвам табак. Закончив, Я заметил, что ко мне идет старший сын. А еще увидел чайку. Она что-то несла в клюве. Когда я подошел ближе, чайка развернулась и подлетела прямо ко мне. Клянусь, она посмотрела прямо на меня и бросила на землю передо мною пакет. Мало того, что это был пакет с рассыпчатым табаком. Это был тот самый бренд, American Spirit, который я использую для своих молитв. Умопомрачительно. Второе. Два прекрасных радужных попугайчика Лори стали летать за окном напротив моего стола, когда я начал медитировать по утрам, около пяти лет назад. До этого дня их там не было, но теперь они появляются каждый день. Когда я читал и проводил эксперименты по книге и в квадрате, я был безумно счастлив. Мне приходил подарок за подарком. Самым запоминающимся был момент, когда сто маленьких птичек прилетели к столику кафе на открытом воздухе, где я сидел. Раз — и они приблизились. Приземлились вокруг меня, как в диснеевском мультике. За другими столиками не было посетителей. Настоящей радостью стало глубокое чувство того, что Вселенная услышала, полюбила меня и ответила мне уникальным образом. Четвертое. Я обратился к своим советникам за знаками, очевидными, которым можно доверять, понимая, что здесь нужен какой-то элемент веры, Я специально сказал, если это птицы, то мне нужно увидеть что-то действительно особенное, потому что я устал смотреть на каждого кардинала и удивляться, что это значит. Тогда я быстро забыл обо всем этом. На следующий день, когда я сидел за столом и вел дневник, великолепная, невиданная до сих пор желтая птица села на куст прямо передо мной. Она оставалась там достаточно долго, чтобы я мог ее рассмотреть, но не успел сфотографировать. Я поблагодарил моих советников за такой четкий знак, и решил на минуту зайти в дом. В тот самый момент я услышал самый главный знак за всю историю игру на бандуре. Для меня это надежный знак от Вселенной. Я был так занят оценкой нового знака, раз мои гиды работали сверхурочно от моего имени, что мне потребовалась минута, чтобы вспомнить название песни Blackbird в исполнении группы Битлз. Пятое. Джоан была моей пациенткой, подругой и любителем птиц, как и я. Мы начали дружить, когда она переехала в Техас. Каждый год она звонила, чтобы договориться понаблюдать за птицами, когда собиралась навестить свою семью в лонг календе В мае прошлого года я ждала от нее звонка, но вместо этого мне позвонила ее дочь и сообщила, что Джоан скончалась. В ту ночь мне было очень грустно, Но в то же время мне очень повезло, что мы с ней познакомились. Я даже проснулась в три часа ночи и излила душу в стихотворении. Пару дней спустя я рассказывала другу об одном из наших последних приключений по поиску птиц. Я пообещала Джоан, что отвезу ее на известное заболоченное место под названием Баша Килл, чтобы посмотреть на гнездящихся орлов. Когда мы добрались туда, мы не смогли пройти потому что дорогу размыло из-за сильных ливней. Мы обе были разочарованы, но все равно решили перейти в другой район, чтобы найти других птиц. Выйдя в открытое поле, мы увидели прекрасную голубую вспышку. Индиговый овсянковый кардинал. Это был самый блестящий синий цвет, и Джоан так взволновалась, как будто выиграла миллион долларов. Я редко вижу этих птиц. Нам обеим так повезло, Рассказав эту историю своему другу, я поехала домой, чувствуя себя такой счастливой и благодарной, что знала Джоан. На подъездной дорожке перед домом я краем глаза заметила вспышку ярко-синего цвета. Когда я припарковала машину, сердце билось довольно быстро. Я выглянула в окно и увидела не одного, а трех индиговых овсянковых кардиналов, сидящих друг за другом в семи метрах от соседского забора. Шестое птицы появляются для меня везде. Бывший и, казалось бы, очень довольный агностик, я узнал, что жизнь намного больше, чем я думал. Птицы определенно являлись частью волшебства. Однако моя любимая история с птичьим черлидером, очень явная, произошла около года назад. Мой младший брат Тим потерял жену, у нее был рак. Это случилось около восьми лет назад, и он тяжело переживал потерю. В прошлом году он, наконец, прошел сквозь темноту и решил присмотреть себе лодку. Владеть лодкой, жить на борту было его мечтой до свадьбы. Мы посмотрели несколько лодок, но ничего не купили. Потом он посетил меня в Беллингхеме, штат Вашингтон. Хотел проверить лодку, объявление о продаже которой видел в интернете. Думаю, сделка оказалась идеальной. Обстановка была прекрасная. Идеальное состояние, идеальная цена — Мой брат работает в компании Boeing, совершает испытательные полеты на новых самолетах. Лодка называлась Island Pilot. Ею владел бывший летчик ВВС. Папа тоже служил в ВВС. И как и все пилоты, и особенно наш отец владелец поддерживал все в безупречном состоянии, вел тщательные записи по всем пунктам, как мой отец и брат. Владелец был честным, добрым. Короче, казалось, что Тим покупал лодку не у него, а у нашего отца. Я был готов к покупке. Но Тим — не совсем. В конце концов, это был большой шаг. Сразу после осмотра лодки мы пошли в ресторан у причала, чтобы пообедать. В ожидании Тим вытащил смартфон и начал читать статью о десяти лучших и десяти худших вещах, касающихся жизни на борту лодки. «Закаты», «Свобода» и «Жизнь станет проще» входили в список положительных сторон. Он начал пробираться сквозь список недостатков — дошел до отсутствия стиральной машины, сушилки. Согласен, это не очень здорово. Но следующим плохим пунктом, по словам автора, были чайки, в частности, необходимость убирать за ними. На что я довольно громко запротестовал. «Чайки? Я люблю чаек!» «Это правда». Я клянусь П.П., Пэ -пэ", Пэм, в тот момент, буквально через секунду после того, как я сказал это, прямо тогда, на меня сверху кое-что приземлилось — Единственный способ, которым Чайка могла реально показать мне любовь в этот момент. Я был так чертовски счастлив и смеялся так сильно, что схватил iPhone и заставил брата сделать снимок. Позже я услышал от бывалых яхтсменов, что если Чайка так с вами поступила, это признак большой удачи. Так или иначе, мой брат последовал совету. Купил лодку, впоследствии нашел замечательную новую подругу, тоже яхтсмена, и живет долго и счастливо на борту «Айленд Пайлот».